Невралгия тройничного нерва. Заболевание характеризуется мучительными болями половины лица, иннервируемой пораженными ветвями нерва. Причина первичной невралгии неизвестна. Вторичная возникает как результат инфекции, гриппа, воспаления придаточных полостей носа, заболевания зубов. Массаж лица при невралгии тройничного нерва назначают в подострой стадии заболевания, в период стихания боли. В первые дни проводят массаж, используя только приемы поглаживания. Со второго-третьего дня применяют и растирание, легкую вибрацию. С четвертого-пятого дня начинает массаж нервных окончаний ветвей троничного нерва. На все эти точки воздействует не одновременно, а последовательно в течение трех дней. Массаж назначают ежедневно по 6-7 минут. Курс 15-20 процедур. Их можно повторять спустя полтора 2 месяца. Массаж сочетают... Со всеми видами физиотерапии, облучение лампой Солюкс, УВЧ, индуктотерапия, как до процедуры, так и спустя 30 минут после нее.